Глава 3. Как обычно, дежурство выжило меня как лимон. И как обычно, поняла я это лишь когда всё закончилось. Были наложены последние швы, проведён последний анализ, оправлен последний вывих. На смене на вызовах у меня словно вырастали крылья, открывалось второе дыхание, и усталость наваливалась на плечи непосильным грузом только когда напряжённая работа подходила к концу. А больные оказывались в неопасности, или, что по счастью случалось крайне редко, я уже ничем не могла им помочь. Солнце встало, высветило берёзки на опушке леса, позолотило далёкие макушки сосен, заиграло на капельках росы в траве, превратив их в россыпь бриллиантов. В воздухе запахло проколённой хвоей, листвой и медовым нектаром. Завели утренние трели птицы, их многоголосие походило на нестройный, но всё равно удивительно приятный для слуха хор. Из-за полного безветрия облака застыли в небе кусками ваты. Рик помог мне сесть в машину, ноги заплетались, руки повисли плетнями, всё тело ныло. Малейшие движения, и мышцы отзывались сильной болью. Медовую отдушку в кабине сменило сливовое. Такая упыительно вкусная после вони на боях. Мало того, что мы работали в полевых условиях, временами приходилось ворочить верберов, помогать им передвинуться, а весят эти оборотни как три человека, не меньше. Слава богу, хоть встревоженный ротибор, который кружил возле меня стервятником не меньше часа, потом всё же отправился по делам племени. Обнажённый вербер overlineт не вечно забывали одеться, если переключались на нечто важное, который всё время что-то спрашивает, теребит, то ещё испытание для нервов. Медсёстры и медбратья перекрёстной больницы энергией жизни не управляли. Все, кому она была подвластна, срочно натаскивались, обучались и становились врачами. На бой не вроде сегодняшних, к тяжёлым, к пострадавшим в горах выезжали только они, то есть мы. Не дай бог неудачно пошевелишь пациента, а у него обнаружится перелом или того хуже, серьёзные внутренние повреждения. Обломки кости повредят сосуд, откроется внутреннее кровотечение, оторвётся орган. Исправить такое за секунды способна только наша особенная энергетика. По счастью, сегодня из тяжёлых с нами летел только Малис. Рик напитал его своей энергетикой, и Вербер немного очухался. А теперь вот уснул и негромко похрапывал. Уснула и я. Просто отключилась. А когда очнулась, то лежала на плече у Рика, а он застыл словно окаменел. Тонкий, но очень тёплый плащ Василиска накрывал меня как одеяло. "Пора заказывать сюда кровать", усмехнулся спутник, заметив, что я пошевелилась. "Может, заодно кроме сна ещё чему хорошему научишься. Всё-таки женщина красивая и фигурка что надо". Василис Кнарочито прошёлся по мне взглядом оборотня в брачный период. Интересно, у этих змеюк случаются такие периоды на самом деле? Я выбралась из-под плаща Рика и сладко потянулась. Машина сбросила в высоту и села возле двухэтажного общежития, выстроенного из громадных светлых булыжников. Оно анакондой тянулось вдоль улицы и сворачивало за угол, огибая парк. Высотки на перекрестии не строили – Спустя несколько лет они начинали раскачиваться, словно былинки на ветру, и разрушались до третьего этажа. Что за силы воздействовали на здание, местные учёные так и не выяснили, но строители перестраховались, ограничившись двумя этажами. Иди, передохни, и лучше не ходи на занятия. Я напишу справку, очень мягко, почти ласково произнёс Рик и помог мне выбраться наружу. Я отвезу Малиса в больницу, обследуем его, попытаемся понять, что случилось, тогда и решим, что делать дальше, сообщил в спину Василиск. И подумай над моим предложением. Мои предложения ещё никто и никогда не отвергал. Я хотела пошутить на этот счёт, спросить, сколько же раз тогда он женился по пьяни, но дверца уже захлопнулась, и машина взмыла в утреннее небо. Сиреневый туман перекрести рассеялся, обнажив тёмно-серую брусчатку дороги, спрятался в щели, в закоулки под землю и затаился до следующей ночи. Солнце начинало припекать, и в плаще становилось жарковато. Я поспешила к подъезду общежития. Напротив благоухал цветами белый бутик с ярко-алой вывеской "Букеты". Чуть поодаль только-только открывалась такая же белая булочная. Ветер обдал меня упоительным запахом свежей сдобы, булочек с джемом и творогом. Желудок недовольно заурчал и сжался в тугой комок. Ну нет, наедаться сейчас не слишком удачная затея. Надо хоть немного поспать, иначе паду, как загнанная лошадь. И Рик с чувством с толком, с расстановкой напомнит, насколько он всегда прав и что пора завязывать с моим бешеным графиком. Я заставила себя отвлечься, вошла в общежитие и кивком поприветствовала Олдиса, белокурого охранника Вербера. Он кивнул в ответ, сверкнул в полутьме подъезда глазами и снова замер, словно столбом. Как обычно, после смены разоватые светильники на потолке и стенах показались мне слишком яркими, весёлыми, а коридор до ужаса длинным. Цель моего путешествия, дверь с табличкой Самира Рарвес, располагалась ближе к его концу. А ноги уже еле передвигались. Самира Рарвес. Не сразу усвоился я с этим чудным именем, но звучало красиво. Так называл меня Рик в нашу первую встречу на перекрестке. Очутившись здесь, я забыл своё настоящее имя, как и многое другое из прошлой жизни. В последнее время она упорно напоминала о себе, всплывала в голове урывками, отдельными кадрами, почти не связанными друг с другом. Но тёмных пятен по-прежнему оставалось слишком много. Говорят, так перекрести и лишает вас желания вернуться домой. Мы не помним к кому, к чему и зачем, принимаем новый мир сердцем и душой. Я поднесла руку к двери, и та послушно отворилась. Поначалу я не уставала удивляться здешней охранной магии. Она напоминала покладистого домового, невидимого, но послушного хозяйки жилища. Почуяв моё приближение, немедленно открывала квартиру, заметив удаление, блокировала окна и дверь. Первым делом я забрела в уборную справа от входа. Большая зелёная ванна так и манила прилечь, расслабиться в тёплой воде, понежиться в пене. «Нет уж, спасибо!» Понежилась после предыдущей смены, проснулась в ледяной воде уже под вечер, продрогла так, что зуб на зуб не попадал. Пришлось экстренно лечить насморк у Рика. Как же он смеялся, как издевался, мол, взяла бы меня в ванну, уж точно б не замёрзла. Я с удовольствием вдохнула терпкий запах дегтярного мыла. Здорово! Помнится, Рик долго язвил по поводу этого моего пристрастия, Мол, аромат роз кажется тебе слишком приторным, аромат лилий слишком резким, зато дёготь самое оно, верх изысканности и нежности. Но мне нравилось, и всё тут. Уже в полусне я немного освежилась и, решив, что до кухни не доползу, как бы не возмущался недовольный желудок, направилась прямиком к постели. Громадная, деревянная, очень удобная, она выселась у самого окна, рядом с рабочим столом. Улица зашумела, перекрестие просыпалось, одаривая обитателей новым днём и новыми надеждами. Мне же хотелось лишь одного упасть и вырубиться. Но оставалось последнее важное дело установить в ауре энергопрограмму, чтобы проснуться через 6 часов и успеть на занятия. Это преимущество жизни в новом мире я не променяла бы ни на что другое. Никаких тебе до потопных будильников, бешеного звона, от которого вскакиваешь с диким сердцебиением, выпученными глазами, но проспать не удастся при всем желании. Мы словно программировали себя на то, чтобы проснуться строго вовремя. Мысленно создавали образ или фразу, кому как удобно, напитывали их собственной энергией и вживляли в ауру. Уснуть после такой побудки получалось не раньше, чем часа через полтора или даже больше – Программа всё это время бродила в ауре, напоминала о себе как назойливая муха. Удалить её сразу не получалось никак, а спустя пару часов чудо-будильник исчезал сам, превращаясь в чистую энергию. Привычная фраза: "Я проснусь ровно через 6 часов", встала в ауре, как влетая. Теперь перевернуться на другой бок, проспать всё на свете, мне уж точно не грозило. Я плюхнулась на кровать и закуталась в шерстяное одеяло. С наслаждением прочувствовала, как тепло и него разливаются по усталым мышцам, и отключилась. Аурная программа разбудила меня бодрым маршем прямо в голове. Я вскочила, метнула взгляд на белые настенные ходики, простецкие, круглые с карандашами стрелками. Часы показывали 12. Самое оно. Я бросилась в ванную, быстро привела себя в порядок и поспешила на кухню. Весёлая, ярко-оранжевая, она немного бодрила с просоне. Чайник и посуда расцветки вырви глаз, фиолетовая с красными и зелёными разводами тоже. В окно влетало кошачье мяуканье, птичьи переклички, стрекот жуков, редкий лай и много-много разговоров. На улице было шумно и людно. И только машины реяли в небе беззвучно, словно в испорченном телевизоре. Ветер наполнял комнату диким коктейлем запахов: ванильный аромат сдобы, приторно-медовый свежих роз, резкий духов и одеколонов. Бр. Так и мечталас о какой-нибудь чудо-вытяжке. Огромный серый холодильник от пола до потолка напомнил о том, что ещё вчера Рик понавёз мне продуктов месяца на 2, если не больше. Благодаря энергии перекрестья даже готовые блюда хранились здесь очень долго, и Василиск взял себе за правило регулярно забивать мой холодильник до отказа. Желудок немедленно заурчал, напоминая, что и ужина-то лишился по прихоти уставлой хозяйки. Но я ограничилась несколькими печенюшками, сушками и крепким чаем. Сытный завтрак отличный способ уснуть прямо на занятиях, хоть сидехать стое. Последние месяцы казалось счастьем, если удавалось прикорнуть на 4-5 часов в сутки. Вот как сегодня. Я уже не помнила, когда вставала бодрой и энергичной, без желания снова рухнуть в постель и отключиться. Ночные дежурства, ужесточённый график занятий доканывают любого. Декану вдруг почудилось, что наш поток засиделся за партами. Захотелось в срочном порядке исправить досадное упущение, уплотнить расписание и выпихнуть старшекурсников из вуза пораньше. Чего еще ждать от Василиска? Змеи они и есть змеи. Как Рик. Печенька хрустнула на зубах, неожиданно громко выключился чайник. Или мне только почудилось. Я налила себе еще кружку чефира и вернулась за стол. Мда, странно. Не то чтобы я никогда не думала о Рике как о мужчине, я ведь тоже женщина. А он он хорош, засранец, но хорош. Шикарное тело, движения по-змеиному быстрые, лаконичные, точные и одновременно невероятно пластичные. Он так выделялся среди оборотней, даже среди тех же драконов, при всей их мощи, грации, Ящеры казались неуклюжими увольнями рядом с Риком. Змеище, что с него взять? А этот питоний взгляд, затягивающий, гипнотический. Уф. Ну да, он хорош. Просто просто я никогда даже не думала о нас, о нём, обо мне, вместе и всерьёз. Я проглотила остатки чая и закашлялась. Так, Надо немедленно сбросить сон и это змеиное наваждение. Меня ждёт очередной подвиг, маленький, никому незаметный, но подвиг. Я должна выдержать хотя бы три пары, а потом и новую смену. Пора. Чёрные лосины из искусственной кожи и серая трикотажная блузка совсем не стесняли движения, то, что доктор прописал. Я собрала волосы в тугой пучок и закрепила резинками. Рик любил подскочить сзади, стёрнуть резинки и распустить длинные пряди, дождаться, пока они улягутся, покроют спину до талии, а потом неторопливо пропускать локоны между пальцев. Я, конечно же, в долгу не оставалась. Шлёпала Рика по рукам, делала замечания. Василиск не обращал внимания, продолжал шкодить, как малолетний хулиган. Стоп. Какой Рик? Какие пальцы у меня в волосах? У меня же занятия. Академия, курс для врачей, и первая пара уже через полчаса. Бежать и только бежать. Бежать до вуза было недолго, всего каких-то пару улиц. Солнце приятно согревало, свежий воздух придавал сил. Хотелось надышаться до головокружения, пока не войду в очередной каменный мешок. Слишком редко удавалось проветрить голову, прогуляться, насладиться природой. Серо-зелёная академия походила на спиральный лабиринт. А чтобы не сажать на вход Ариадну, не выдавать ей тысячи путеводных нитей, здание снабдили огромным количеством арок, достаточным, чтобы пробежать весь лабиринт насквозь почти с любой его точки. По сторонам от арок распушились лиственницы, источая густой, мягкий хвойный аромат. Непунктуальных студентов отчисляли быстро, поэтому опаздывали вместе со мной всего три тигра-оборотня. Валькирии уважали, а скорее даже боялись, что окать им огненным дождём, кипятком или заключим в плазменный купол. У меня эти способности так и не проявились. Но каждый встречный об этом не знал и уважал-боялся, как самых опасных сородичей. Поэтому, а возможно даже из мужской галантности – Оборотни уступили дорогу, позволяя первой пронести с очереди арк к нужному корпусу. Я влетела в парадное, и Лим, охранник Вербер в синей униформе, приветливо улыбнулся. Служба безопасности, уборщицы и электрики меня любили. Что здесь, что в больнице, что в общежитии. Наверное, потому что я одна из немногих всегда здоровалась, не считала зазорным пригласить на чай и знала их всех по именам. Я хотела метнуться к лестнице на второй этаж, большой, серый, занимавшей почти половину холла, но Лим придержал за руку. Самира, они пошли в подвал, только что. Успеешь догнать, и указал в сторону служебного входа справа от лестницы. Большое тебе спасибо, кивнул я охраннику, и он рассвёл, расплылся в клыкастой улыбке. Я метнулась в указанном направлении и уже через пару минут нагнала группу на третьем лестничном пролёте. Тихонько юркнула в толпу и продолжила путь, будто бы с самого начала так тут и шла. От холодного сухого подвального воздуха у меня запершило в горле, выступила гусиная кожа. Я поспешила закутаться в меховую кофту, и остальные валькирии сделали то же самое. Оборотни и моргоны тёплую одежду с собой не брали. Горячая кровь согревала их гораздо лучше. Братья-драконы Дарген и Гронос демонстративно расстегнули воротники рубашек, и даже выпятили мускулистые торсы, заметно красуясь. Крупные, месистые черты лица их заострились, неуловимо изменилось выражение ярко-оранжевых глаз с чёрным вертикальным зрачком. Хм, странные они сегодня, не такие, как всегда, возбуждённые, дёрганные. и всё время норовят привлечь к себе внимание. С чего бы вдруг? А оделись-то, как попугаи, Дарген в лиловой рубашке и синих брюках, Гронос в травяной рубашке и жёлтых штанах. Да что это с ними? Я почти не общалась с однокурсниками. Разве только с моргонкой-камелией. Белокурая девушка с кожей цвета молочного шоколада бросалась в глаза сразу. Тонкая, как тростинка, с ногами от ушей. Чуть более удлинённым, чем у человека лицом и огромными изумрудными глазами, она очень напоминала тёмную фейри из мифов земли. Камелия не шла, плыла, какую бы сумасшедшую скорость не развивала. Вот и сейчас она вышагивала рядом, плавно покачивая бёдрами и совершенно не мёрзла в своей белой кружевной блузке и летних джинсах. Розовые булыжники стен в подвале выглядели грубыми, неотёсанными и сильно отличались по размеру. Мы миновали один пустой зал с колоннами из всё тех же булыжников, вышли в другой и обмоллели. Широкие аквариумы от пола до потолка словно делили помещение на десятки комнат. В них плавали или лежали на камнях, лишь слегка утопленных в воде, самые причудливые оборотни, каких я только видела. Самые причудливые, даже если считать рисунки в фантастических и фантазийных романах моего мира, в интернете и в кино. Наш преподаватель, специалист по болезням оборотней Маргон Эмерт с длинной белокурой косой шустро семенил мимо аквариумов, без устали подгоняя группу. Похоже, не хотел, чтобы беспардонные студенты долго пялились на существ за стеклом. Но оградить пациентов клиники при медакадемии от любопытных взглядов не получалось. Уж слишком они были причудливыми, слишком редкими. Оборотни-крокодилы щелкали смертельно опасными челюстями и вдруг превращались в обнаженных мужчин и женщин. очень жилистых, с перепонками между пальцами, с безволосыми телами и тридцатью двумя конусовидными клыками вместо зубов. Оборотни морские котики, такие гладкие и милые, ныряли и плавали, временами показывая из-под воды человеческие головы с чёрным ёршиком жёстких волос». Оборотни-дельфины превращались прямо в прыжке, демонстрируя тела, достойные легкоатлетов, и белую-белую кожу, гладкую и блестящую, как у мраморных статуй. На ней не было ни единого волоска, только на голове с трудом угадывался редкий белокурый ёжик. Но когда Эмерт остановился, грациозным жестом приглашая нас к аквариуму, группы поражённо зашушукались, а Дарген и Гронос снова отличились. На долю секунды глаза их полыхнули незнакомым пламенем. Собранные в длинные косы ярко-красные волосы Гроноса и пепельные Даргена слегка вздыбились. Драконы быстро шагнули к аквариуму и зачем-то почти одновременно закатали рукава. Секунда, другая И они, словно зачарованные, приложили к стеклу мощные ладони с острыми чёрными когтями, приоткрыли вдруг заалевшие губы и часто задышали. Эмерт покачал головой, прицокнул и сделал резкий жест. Драконы отдёрнули руки и отступили, будто очнулись. Остальная группа держалась в полуметре от искусственного водоёма, и поражённый студенческий шёпот всё больше переходил в голдёж. К стеклу медленно подплыла русалка. Да ладно, существо очень напоминало русалок из земной мифологии. Голубоватая кожа, на вид ещё более гладкая, чем у камелии, мерцала. Чёрные, словно куски гематита, глаза сияли. Женское тело, чуть ниже тяжёлых округлостей грудей, покрывало мелкая чешуя, а дальше тянулся толстый рыбий хвост с красивым плавником, похожим на тонкую перламутровую вуаль. Такие же растущие от плеча до локтя плавники развевали сот любового движения изящных рук существа. Золотистые волосы русалки струились по воде, густые-густые, или так только казалось. Существо приблизилось к стеклу, с интересом разглядывая группу, и жабры под его рёбрами быстро задвигались. Внезапно женщина обороти не изменилась. Тело её резко обрасло чешуёй целиком до самой шеи. Затем исчезла и она, и появились вторые, крупные, розоватые жабры. Лишь треугольное личико с губами-бантиком ещё напоминало о русалке. Мгновение, и перед нами зависло в воде огромное рыбино. Косясь слишком уж осмысленным и недоверчивым взглядом, разговоры разом стихли. В звенящей тишине слышались лишь хрустальные всплески воды да шумное дыхание Даргена с Гронусом. Ваёлы, оборотни рыбы, невозмутимо представил нам существо Эмерт, единственный в своём роде. Жить могут только в воде. На сушу выходят очень редко и больше нескольких часов не выдерживают. Обратите внимание, что воялы могут варьировать процент превращения. Кроме них на такое не способен больше никто. Не путать с так называемым полуобращением оборотней. В эти мгновения они не меняются физически, лишь за счёт пересыщения особой энергией кажутся больше, внушительней, опасней. Вайолы же могут целиком обратиться в рыбу или выглядеть так, как мы наблюдали пару минут назад, и даже покрываться чешуёй только по пояс. Отсюда и легенды о русалках. А теперь обратите внимание на её рот. Эммет ткнул пальцем в аквариум. Вайола подплыла поближе. И я заметил рваную рану на её губе. А ведь в человеческом обличии её не было. Как называются раны оборотней, проявляющие со только в звериной ипостаси? Маргон обвёл группу внимательным взглядом тёмно-зелёных глаз, закатал рукава белой рубашки и подбоченился. Не помню, как называются, но помню, что в таких случаях надо заставлять оборотня большую часть времени проводить в человеческой ипостаси, а в звериной обрабатывать рану, как обычно. И как обычно обрабатывают в воде? Эммет перевёл взгляд на меня, заломил изящную светлую бровь и сунул руки в карманы. Группа зашушукалась снова. Видимо, никто, кроме меня, не сталкивался с такими травмами. Добавить в воду соли, вытащить рыбину и посыпать ранку солью с йодом, ответила я не без гордости. Если есть отмершая ткань, удалить, зачистив рану до да здоровой. Если плохо заживает, добавить в воду немного антибиотика. Эмерт кивнул, и на красивом, хотя и немного женоподобном лице его отразилось одобрение. А как можно получить травму, которая проявляется только в одной эпостасе, спросил хитро сверкнув глазами, словно проверял, так ли я хороша, как кажется. Такую травму можно получить только в одном случае: если оборотень ранится в момент обращения, в считанную секунду до или после него, отчеканила я. Эмер растянул тонкие губы в улыбке и кивнул ещё раз. Камелия показала мне большой палец. Драконы фыркнули и вернулись к созерцанию Вайолы. Она снова превращалась в женщину, и шзолачи, что я, гладкая, чуть голубоватая кожа поблёскивала в свете ламп. Вайола обратилась до пояса, и я не удержалась, удостоверилась. Нет, в этой и постаси на губах её действительно не было ни малейшего следа травмы.